«Ворон! Проклятие!» «Гоша точно ничего не забыл?» Поинтересовалась Мария, при этом не поднимая глаз на мужа. Ростом она была лишь немногим ниже его, и потому Воронин смог уловить ту грусть, что женщина так тщательно скрывала от всех. «Все взял», — подтвердил мужчина, похлопав себя по нагрудным карманам черной джинсовой куртки. «Два портсигара, один из которых содержал совсем не сигареты» походный набор, не раз выручавший Георгия из весьма щекотливых ситуаций. «Маша, ты чего?» «Мы уже девять месяцев живем здесь». Женщина подняла на мужа глаза. «Слишком долго. Я боюсь». «Город большой, а у наших недоброжелателей здесь нет друзей». Воронин провел ладонью по черным волосам супруги, поправляя выбившийся локон. «К тому же вы почти не покидаете поселок». «Думаю, у нас в запасе еще полгода, не меньше. Но если ты беспокоишься, я подыщу нам новое место. Есть у меня одно на примете. Там и парк рядом, и водохранилище. Даже река небольшая поблизости. Ты подумай, с детьми поговори. А когда я вернусь с работы, обсудим». Поцеловав супругу, Георгий вышел на крыльцо. По глазам тут же ударил солнечный луч, заставив прищуриться и разом выбивая из головы все мысли. Хмыкнув, Воронин потянулся за сигаретой, но тут же остановил себе Позже, когда сядет в машину. Так вышло, что его семейные на дух не переносили запах табака. И на то были веские причины. Старенькая машина Mazda Фэмили» стояла у забора, тарахтя дизелем. Эх, хорошо бы сменить эту старушку на что-нибудь посерьезнее и свежее. Но, увы, это может привлечь ненужное внимание. Надо радоваться тому, что имеешь». Так вроде говорил какой-то мудрец из далекого прошлого. Дорога до офиса заняла, как обычно, около часа. Где-нибудь в Екатеринбурге, то же расстояние, он проехал бы минут за пятнадцать. Но столица диктовала жалким людишкам свои условия, бескомпромиссно забирая драгоценное время. Припарковав машину, за несколько кварталов от офиса Воронин остаток пути преодолел пешком, заскочив по дороге в круглосуточный павильон и, как обычно, оказался на рабочем месте первым. Что ж, Георгий на это и рассчитывал. Есть время спокойно подумать в тишине, наслаждаясь горячим кофе. Звук отпираемой двери в один миг разрушил атмосферу уединения, заставив Воронина поморщиться. Если это Аркадий или Ольга, то ничего страшного, им обоим известно, что такое тактичность. Главное, чтобы не «О, печеньки!» с радостной улыбкой на лице произнес Костя Синев, шагая к столу. Ухватив сразу две штуки, он бесцеремонно закинул их в рот и уже с набитым ртом добавил. «Привет, Ворон! Что-то ты сегодня какой-то хмурый с утра!» хе Ты же всегда такой!» «Смотри, не подавись!» Мрачно ответил Георгий, дождался, когда Константин перестанет улыбаться, после чего хрипло рассмеялся. «Шутка! Вот ты!» Кощей потряс перед собой руками, словно собирался наброситься. «Гриша, твою в душу! Нельзя же такое говорить под руку!» «Чего ссоримся, мальчики?» Раздался от входной двери девичий голос. «Оль, привет!» Сенев тут же изменился в лице, вновь став таким же, как минуту назад, и даже спрятал руки за спину. «Представляешь, Воронин печеньку мне пожалел!» «А ты хоть раз что-нибудь покупал к чаю?» Заступилась за Георгия и Иннокентьева. «Только пиво». «Так вы же вместе со мной его пьете!» Возмутился Костя. «Телефон!» Прервал Георгий перепалку товарищей. «О, точняк!» — тут же соскочил со скользкой темы Кощей. «Может, уже задание пришло?» Пока Синев обводил взглядом офис, в поисках старого кнопочного мобильника Ольга успела не только найти, но и взять его в руки. Сосредоточившись на крохотном экранчике, она прочла. «Усадьба Знаменская, Губайлова. Проклятие. Старший Воронин. Ух ты! Всегда хотела съездить туда». «А что там такого интересного?» — поинтересовался Костя, при этом ухватив с обеденного стола еще одну печеньку и тут же захрустев ей. «Ты что?» — возмутилась девушка. «У нее трехсотлетняя история». «И старинная церковь на территории», — прозвучал от входа голос Аркадия. Похоже, он зашел в тот момент, когда Синев перепирался с Ольгой и решил временно не привлекать к себе внимания. «Старинная, говоришь?» Георгий поднялся с дивана и направился к раковине, чтобы помыть кружку из-под кофе. «А поподробнее можно?» А то проклятия как-то не вяжутся со старыми храмами. Святые места имеют свою силу и нейтрализуют поблизости любые проклятия. Мы уже имели возможность в этом убедиться. Одну секунду. Аркадий достал из кармана телефон и долго что-то набирал на экране. Воронин успел уже убрать чистую посуду на полку, когда парень забормотал себе под нос. Так, проезжая по шоссе, не то, усадьба была выстроена в середине 18 века при князе Долгоруковым Крымским, При нем было начато... Опять не то. «А, вот! Екатерина II дважды посещала усадьбу. На освящении усадьбной церкви, знамение Пресвятой Богородицы, императрица была с цесаревичем Павлом, будущим Павлом I. Постой!» — прервала Ольга парня. Она тоже что-то считывала со своего смартфона. «Ты заглянул слишком далеко. История усадьбы начинается еще в XVII веке. Боярин Волынский, основывая здесь свою загородную резиденцию построил небольшую каменную церковь во имя иконы Божьей Матери Знамения от Знаменской церкви и расположенной неподалеку деревушки Губайлова и произошло название усадьбы — Знаменская Губайлова. Так что место и правда освященное?» Куратор пока что не ошибался. Георгий уже накинул куртку и, сняв с вешалки ключи от буханки, бросил их Синеву. «Лови! Сегодня ты за рулем!» «Чую я, что меня где-то хотят обмануть!» — сощурился Кощей. «Но у меня сегодня хорошее настроение». «И в кои-то веки ты не с похмелья», — не сдержавшись, подколола товарища Ольга. «Вашими молитвами», — ухмыльнулся Костя, проходя мимо девушки слишком близко, за что тут же и поплатился. «Ай, больно же! Что я такого сказал?» «Да понял, понял я. Эх, когда же закончится это наказание?» «У куратора спроси», — поддел Костю Аркадий, и все засмеялись. После того случая, как Синев вынес кнопочный мобильник из офиса, его практически перестали назначать старшим. «Ольга! Аркадий!» — обратился Георгий к товарищам, усаживаясь на переднее пассажирское. «Поищите информацию по инцидентам в усадьбе. Меня интересуют массовые происшествия». «Уже нашла страничку в соцсетях. Сейчас посмотрим, что там случилось», — ответила девушка. Аркадий промолчал, сосредоточенно вчитываясь в текст. Похоже, кудесник что-то нашел. Слишком внимательно он изучал экран смартфона. «Нашел!» — сообщил он, повысив голос, так как Синев только что завел двигатель. «Одна из подписчиц на их сообщество в ВК жалуется, что гости вчера отравились пирогами на тематическом вечере. Что-то с картинами связано. Пишет, что у нее самой сильно закружилась голова и были продолжительные галлюцинации. Даже вызывали две машины скорой помощи. Нужно в новостях по Красногорску посмотреть». — посоветовал Костя, трогая с места. — Если куча народу в больничку загремела, такое не скроешь. По-любому какой-нибудь новостной канал уже взял интервью. — Галлюцинации — это плохо, — произнес Георгий. — А если они были массовыми, то я подозреваю, что на месте нас ждет не проклятие, а что-то посерьезнее. — Ворон, ты с загадками говорить, — упрекнул товарища Кощей. — Конкретней можешь пояснить? — Аркадий, у тебя получится связаться с пострадавшей. — Проигнорировав Костю, Георгий повернулся назад. «Напиши, что мы... ну, не знаю. Например, журналисты расследуем массовое отравление. Было бы хорошо с ней вживую побеседовать. Может, удастся остаточные следы потустороннего воздействия зафиксировать. Если повезет, сможем определить, что случилось в усадьбе на самом деле». «Так мне! Какой адрес в навигатор устанавливать?» Недовольным голосом произнес Синев. «А то я ваши мысли читать не научился еще». «Есть адрес» сообщил довольный Аркадий. По фотографии вычислил, пока что едем к усадьбе. Если удастся с пострадавшей договориться, на ходу сменим маршрут. Повезло. Анна Валерьевна, так звали женщину, попавшую под воздействие проклятия, не только согласилась дать интервью молодому журналисту, но и сама предложила встретиться на территории усадьбы, чтобы на месте рассказать, как все было. «Аркадий, Ольга, мы высадим вас недалеко от адреса Анны», принял решение Георгий. Подберете пострадавшую на такси и выдвигайтесь к месту происшествия вслед за нами. А мы пока осмотримся вокруг усадьбы. Может, что удастся выяснить? Солнце уже начало припекать, когда они, наконец, добрались до места. Машину пришлось оставить на парковке недалеко от храма, а дальше идти пешком. Время для посетителей еще ранее, но помимо Георгия с Константином, к усадьбе направилась семейная пара и прихрамывающий на левую ногу старик – которого удалось обогнать на полпути. Пройдя мимо хромова дедушки, Воронин уловил смутно знакомый запах, но он был настолько тонок, что мужчина не придал этому значения. «Ох ты ж!» — внезапно ухнул Синев, пошатнувшись. Георгий едва успел подхватить товарища, чтобы тот не рухнул на дорожку, и помог Кости сесть. Оглянувшись, убедился, что старик достаточно далеко и только тогда поинтересовался. «Опять глюк словил?» а ага! — хрипло произнес Кощей. — Привиделось, будто мы все валяемся на полу. Знаешь, такой глянцевый, набранный из небольших деревянных брусков. Паркет. Вот, вспомнил, как называется. — Я тоже валялся, — уточнил Георгий. В отличие от Аркаша с Ольгой, он хоть и высмеивал видение Синева, но относился к ним серьезно. — Да говорю же, все, — ответил Костя, поднимаясь. — Капец, мне так хреново было, словно я с дичайшего похмелья. «Уф, вроде отпустило. Идем!» Шагая за Синевым, Георгий в это же время пытался достать из глубин сознания все, что он помнил о проклятиях. То, что в Кощеевом видении Воронину тоже стало плохо, напрягало. Проклятие, даже очень сильное, не должно было свалить его с ног. Зря, что ли, в свое время Георгий делал защитные татуировки по всему телу, да и наличие поблизости храма говорило, что в этот раз куратор неверно обозначил задание. ду -у. «Духаст!» — мелодия звонка заставила Воронина вздрогнуть. «Что случилось?» — поинтересовался Георгий, приняв вызов от Аркадия. «Тут такое дело, Ворон! В общем, нашей свидетельнице вдруг стало плохо. Подъехали к храму, собрались уже выходить, и тут ее скрутило. В общем, таксист повез ее в ближайшую больницу. Ольга осталась, с Анной Валерьевной». «Так, она успела вам что-то рассказать?» «Конечно. Я даже записал на диктофон ее рассказ». «Вы сейчас где?» «Иди прямиком к главному дому усадьбы. Там встретимся», — приказал Воронин и тут же поинтересовался у Синева. «Константин, в том видении. Ты видел всю нашу группу? И Ольгу тоже?» «Ну да», — подтвердил Кощей. «А что?» «Похоже, у тебя вновь были обычные глюки», — сообщил Георгий. «Так, мы почти пришли. Внутрь пока заходить не будем. Предлагаю дождаться Аркадия» и надо бы поговорить с кем-нибудь из персонала усадьбы, например, с дворником. — Тогда разойдемся, — предложил Костя. — Так больше шансов встретить кого-нибудь. — Встречаемся через 10 минут у входа, — согласился Воронин. Сам он уже присмотрел скамейку, на которой собирался дождаться Аркашу. У Георгия имелись большие сомнения, что ему удастся разговорить кого-нибудь из персонала усадьбы. Но не располагал он к себе людей, скорее уж наоборот, настораживал». Усевшись, Воронин продолжил размышлять над тем, что может ожидать их группу внутри главного дома. Если Георгий хоть что-то смыслит в темной магии, проклятие не могло сотворить свое зло на святой земле. Это ж какой мощью должен обладать проклинающий, чтобы пересилить столетиями намоленное место? Да и сам эффект от проклятия страшный. Ударил не по конкретному человеку, а сразу по группе. Нет, надо дождаться кудесника, послушать, что рассказала им с Ольгой подозреваемая. «Молодой человек, не угостите табачком старика!» Раздалось совсем рядом, от чего Воронин аж вздрогнул. Посмотрев на говорившего, Георгий нахмурился. Тот самый хромой дед, встретившийся им по дороге, и от которого пахло чем-то знакомым. Разумеется, запах необычный, а потусторонний. Ворон научился их различать еще в молодости. «Угощайтесь!» — ответил Воронин, доставая из нагрудного кармана портсигар. Старик прицокнул языком и довольно ловко для своего возраста ухватил пальцами одну из сигарет. — Огоньку не найдется? — поинтересовался незнакомец, опускаясь рядом на скамейку. Георгий молча чиркнул зажигалкой, дождался, пока нечаянный собеседник прикурит, и лишь после спросил. — Часто здесь бываете? — Да считай каждый день, — ответил старик, выпуская изо рта клубы дыма. При этом он прищурился, явно получая наслаждение от табака. «Живу я здесь, недалеко. А вот вас я раньше здесь не видел. По делу приехали?» «Можно сказать и так», — ответил Воронин, при этом осознавая, что дед ненавязчиво допрашивает его. «Что ж, в эту игру можно играть двоим». «А вчера вы тоже здесь были?» «А то ж. Четыре часа гулял. Солнце этим летом особенно радует меня, старика». «Может, слышали что-нибудь про вчерашнее массовое отравление?» Наплевав на всю конспирацию, в спросил Георгий. «Да, было такое. Со вчерашней выставки картин несколько человек на скорой увезли. И еще с дюжину на своих двоих еле уползли отсюда. Я и то быстрее хожу. Все серые были, словно смерть увидали». «Они что-нибудь говорили?» Продолжил допытываться Воронин. «Ты, я смотрю, именно по этой причине сюда приехал», — усмехнулся старик. «Ничего они не говорили. Да и вид у всех такой был, будто у них серьезные проблемы с желудком. У встреченной мной парочки лица так скорежило, словно из канализации, только что вылезли». «Спасибо за полезную информацию, дедушка. Но мне пора», — произнес Георгий, поднимаясь со скамьи. Он только что заметил приближающегося Аркадия и нашел отличный повод, чтобы избавиться от собеседника. Этот старик, если что и знает, точно не будет рассказывать. «Гриш, вот ты где!» — обрадовался парень, сменив направление. Увидев деду, он вежливо кивнул. «Здравствуйте!» «И вам не хворать, молодой человек, а потому лучше вам не заходить сегодня в главный дом усадьбы. Кто знает, вдруг там до сих пор отрава не выветрилась?» Поймав недоумевающий взгляд Аркадия, Георгий подмигнул, мол, идем отсюда, потом расскажу, и, кивнув старику, двинулся прочь, но не к главному входу, а немного в сторону. Куда-то туда ушел несколько минут назад Синев. «Это кто?» — шепотом поинтересовался кудесник, когда они удалились от скамьи на десяток метров. Хотел бы я знать», — ответил Ворон, поморщившись. У него так и не получилось вспомнить, откуда он знает тот запах, что исходил от старика, — Слишком уж он слабый. — Кстати, что вам удалось узнать от пострадавшей? — Да ничего, фактически. Пришла с подругой на тематическую выставку картин. Что-то связанное с XIX веком. Сначала ведущая рассказала посетителям интересную историю о Красногорске, а после всех угощали чаем и вкусными пирожками с начинкой из черноплодной рябины. Бррр, как вообще эта ягода может быть вкусной? Ну а потом случилось это. — Что это? — нахмурился Воронин. В том-то и дело, что она не знает. Что произошло? Просто всем в один миг стало плохо. Сильная слабость, тошнота и пелена перед глазами. не Валерьевне вообще показалось, что из некоторых репродукций, расположенных в зале, серый дым пошел. И не только она это видела. Хотела нам показать, из каких конкретно картин дымила, но сам видишь, как все закончилось. Мы уже вышли из такси, когда ее вновь замутило. Ольга решила, что нельзя ее оставлять в таком состоянии, без присмотра. «Серый дым...» говоришь». Георгий замер на месте и тут же оглянулся назад. Пусто. Только что сидевший на скамейке старик исчез. Окинув взглядом усадьбу, Воронин все же заметил удаляющуюся прихрамывающую фигуру. Но уж нет. Догонять его слишком опасно. Да и предъявить нечего. Лишь смутные догадки. «Ты что-то знаешь про этот дым?» — поинтересовался Аркадий. «Это не дым, а туман», — ответил Георгий. «Сам по себе он не появляется» к тому же столь сильный, что его смогли увидеть сразу несколько человек. Что-то должно было вызвать сильнейший страх у большого количества людей. Похоже, Анна Валерьевна и другие посетители попали под воздействие очень сильного артефакта, потому ей стало сегодня плохо. Она вспомнила тот пережитый ужас, что испытала накануне. «Пострадавшая не говорила о страхе», — напомнил Аркадий. «Только тошнота и слабость, ну и пелена». «Может, не захотела говорить...» — Что сильно испугалась, предположил Воронин. Они уже заметили приближающегося к ним Синева и остановились, поджидая товарища. — Вы не поверите! — издали начал Кощей. — Ни одного работника вокруг. С трудом отыскал какую-то тетку, ухаживающую за растениями. Так она говорит, что ее сегодня из отпуска выдернули, так что она не в курсе. Только и знает, что вчера персонал чем-то траванулся, но вроде без последствий. Лишь ее сменщица взяла больничный. — Ну что ж... Значит, пойдем непосредственно на место происшествия, принял решение Воронин. Давайте за мной. Двустворчатая дверь в главный дом открылась бесшумно. В лицо Георгию пахнуло прохлада, и он, глубоко вдохнув, шагнул внутрь. В холле, укрывшись за стеклом, расположились народные музыкальные инструменты и старинная утварь. Впереди, за широким арочным проемом, виднелась часть зала, вдоль стены которого на мольбертах стояли черно-белые репродукции в простых пластиковых рамках, которые можно приобрести в любом фотосалоне. Оттуда же из глубины звучал женский голос. Похоже, те две девушки и семейная пара уже были внутри, а администратор решила развлечь посетителей. «Ну что, чуешь что-нибудь?» — шепотом поинтересовался Константин. «Пока нет». Ответил Георгий, хотя ожидал, что проявление потустороннего ощутит при первом же вдохе. «Стойте здесь, я позову вас». Воронин быстрым шагом пересек холл и, наконец, увидел группу людей, столпившуюся в дальнем углу зала, возле большой, метра два высотой картины. Даже неопытный взгляд Георгия определил в ней новодел. Видимо, кто-то из местных художников постарался. Вороны заметили». Высокая женщина в строгом костюме и с указкой в правой руке помахала ему левой и уже собралась что-то сказать, но в этот момент нечто неуловимо сверкнуло в воздухе, и в следующий миг Георгий понял, что теряет сознание. «Точно не проклятие!» — успела промелькнуть в голове мысль, прежде чем разум погрузился в беспамятство.